Когда они приехали на ярмарку, Джонни переложил все деньги в маленький нагрудный кармашек. Теперь он вытащил из него то, что осталось от восьми долларов: Один доллар и восемьдесят пять центов. Игральная доска представляла собой полосу желтого пластика, на которой в квадратах были нарисованы цифры и комбинации. Она выглядела как поле в рулетке, но Джонни тут же заметил, что в Лас-Вегасе такие комбинации привели бы игроков в уныние. Ставка на серию цифр при выигрыше лишь удваивалась. Две цифры зеро и двойное зеро давали выигрыш хозяину. Джонни сказал об этом, но хозяин только пожал плечами. Поезжайте в Вегас, если хотите, вольному воля!» Но у Джонни в этот вечер было слишком хорошее настроение. Всё началось довольно неудачно из-за маски, но затем пошло прекрасно. По правде говоря, это был его лучший вечер за много лет, и, может быть, лучший в жизни. Он взглянул на Сейру. Она была возбуждена, глаза блестели. Что скажешь, Сейра? та тряхнула головой. Для меня эта игра все равно что греческий. Что нужно делать? Поставить на номер либо на красное-чёрное, либо на чёт-нечёт либо на серию из десяти цифр, выигрыши разные. Он взглянул на хозяина, который ответил ему отсутствующим взглядом. По крайней мере, должны быть разные. «Вставь на черное», — сказала она. Как-то более волнующе, правда? Чёрное, сказал Джонни и бросил десятицентовик на черный квадрат. Хозяин уставился на монету, одиноко лежавшую на игральной доске, вздохнул Круто взял, ничего не скажешь, и повернулся к колесу. Джонни рассеянно поднял руку ко лбу. "Стойте", быстро сказал он и кинул один из своих четвертаков на квадрат с цифрами 1120. "Уверены?" "Уверен", сказал Джонни. Хозяин крутанул колесо, и оно завертелось в кольце из лампочек черный и красный цвет слились в одно. Джонни рассеянно потерял лоб. Колесо стало останавливаться, и теперь было слышно, как с размеренностью метронома пощелкивает маленькая деревянная трещотка, скользя мимо шпилек, разделявших номера. Она дошла до восьми, затем до девяти, остановилась было на десяти, но проскочила на одиннадцать и щелкнув напоследок, окончательно успокоилась. Дама проигрывает, джентльмен выигрывает, сказал хозяин. "Джонни, ты выиграл". "Похоже, что так", сказал Джонни, в то время как хозяин доложил два своих четвертака к его монете. Сэра издала легкий вскрик едва успев заметить, как хозяин смахнул десятицентовик со стола. "Я же сказал, это мой счастливый вечер", проговорил Джонни. "Один раз везение, два раза счастье" заметил крупье. Эй-эй, давай, Джонни, сказала Сейра. Хорошо. Мне на тот же номер запускать? Да. Хозяин снова крутанул колесо, и пока оно вертелось, Сэра тихонько прошептала: а "Они не жульничают с этими колесами?» Было дело. А теперь власти их проверяют, так что приходится полагаться исключительно на везение". Колесо замедлило вращение и щелкнуло напоследок. Стрелка проскочила 10 и вошла в поле Джонни, замедляя бег. "Давай, давай!" закричала Сейра. Двое подростков, шедших к выходу, остановились посмотреть на игру. Деревянная эта щётка очень медленно миновала 16, затем 17 и остановилась на 18. Джентльмен снова выиграл. Хозяин добавил еще шесть четвертаков к кучке Джонни. Ты богач, воскликнула Сэра и поцеловала его в щеку. — Тебе везет, парень, с готовностью согласился хозяин. Никто не бросает такую везуху. Эй, эй! Ставить опять? спросил Джонни Сэру. Почему нет? Давайте, давайте, сказал один из подростков. На куртке у него был значок с Джими Хендриксом популярный американский певец шестидесятых годов. Примечание переводчика. Этот тип ободрал меня сегодня на четыре доллара. Хотел бы я посмотреть, как его вздрючат. Тогда ты тоже, сказал Джонни Сэри. Он дал ей одну из девяти монет, лежавших столбиком. После короткого колебания она положила ее на двадцать один. Отдельные цифры при выигрыше оплачиваются десять к одному. Я исправил. Продолжаешь, парень? Джонни глянул на восемь четвертаков, лежавших столбиком на доске, и стал потирать лоб, будто чувствовал приближение головной боли. Внезапно он смел с доски четвертаки и потряс ими в сжатых ладонях. Нет, крутите для дамы. Я посмотрю». Она удивленно посмотрела на него. Ты что, Джонни? Он пожал плечами. Так, предчувствие Рупье закатил глаза, как бы говоря: "Боже, дай мне силы вынести этих дураков", и вновь запустил свое колесо. Оно повертелось, замедлило ход и остановилось на двойном зеро. "Мой номер, мой", пропел хозяин, и четвертак Сейры исчез в его переднике. "Это честно, Джонни?" Сейра была задета. "0 и двойное 0 дают выигрыш хозяину". Ты хитро сделал, что снял свои деньги с доски, пожалуй. Ну что, крутить дальше или я пошел пить кофе, спросил хозяин. Крутите, сказал Джонни и выложил свои четвертаки двумя стопками по четыре на третий сектор. Пока колесо жужжало в кругу своей клетки из лампочек, Сэра не поднимая глаз от вращающегося поля, спросила Джонни: Сколько в этом заведении можно заработать за вечер? Между тем к подросткам присоединилось четверо пожилых людей: двое мужчины и две женщины. Крупный мужчина с виду рабочей стройки сказал: "От пятисот до семисот долларов". Хозяин снова закатил глаза. "Вашими бы устами", проговорил он. "Ладно, не прибедняйся", сказал мужчина, похожий на строителя. "Лет двадцать назад я работал в такой лавочке, от 5 до семи сотен за вечер, две косых по субботам запросто, И это без всякого жульничанья. Джонни следил за колесом, которое сейчас вращалось достаточно медленно, так что можно было различить отдельные цифры, когда оно пробегало мимо. Промелькнуло одно, zero, другое, затем медленнее первый сектор, еще медленнее второй. Хорошо понемножку, сказал один из подростков. Подожди, произнес Джонни как-то странно. Сейра взглянула на него. В его добродушном лице вдруг появилась жесткость. Голубые глаза потемнели, стали чужими и далёкими. Стрелка остановилась на 30 и замерла. Игра продолжается. Игра продолжается, тоскливо пропел хозяин, а небольшая толпа позади Джонни и Сейры издала радостный крик. Мужчина, похожий на строителя, хлопнул Джонни по спине, да так, что тот покачнулся. Хозяин полез под прилавок, достал из сигарной коробки четыре монеты и бросил их рядом с восемью четвертаками Джонни. "Может, хватит?" спросила Сейра. «Еще разок", сказал Джонни. "Если выиграю, этот парень оплатит нам ярмарку и твой бензин. Если проиграем, мы потеряем всего полдоллара или около того". Эй-ей, -эй", пропел хозяин. Он приободрился и вновь затараторил: "Ставьте где хотите, приходи, не стесняйся, этот спорт не для зевак. Крутится, вертится колесо, где остановится не знает никто". Мужчина, похожий на строителя, который назвался Стивом Бернхардом, положил доллар на счет. "А ты что, парень?" спросил хозяину Джонни. "Оставляешь на том же месте?" "Да". Ответил Джонни. "Ох, дядя", сказал один из подростков. "Судьбой играете?" "Наверное", сказал Джонни, и сэра улыбнулась ему. Бернхард оценивающе посмотрел на Джонни и вдруг переставил свой доллар на третий сектор. "Чем черт не шутит", вздохнул подросток, сказавший Джонни, что тот играет с судьбой. Он переложил 50 центов, которые они наскребли с приятелем, на тот же сектор. Все яички в одной корзинке, пропел хозяин. Не передумаете? Игроки стойко молчали. Двое чернорабочих подошли посмотреть игру. Один из них с подружкой. Теперь перед колесом судьбы уже собралась довольно большая компания. Хозяин сильно крутанул колесо, за его вращением наблюдали 12 пар глаз. Зейра поймала себя на том, что смотрит на Джонни, какое чужое у него лицо в ярком и в то же время загадочном свете. Она вновь вспомнила о маске, Джекилл и Хайт, чёт и Нечет. У нее опять забурчало в животе, она почувствовала легкую слабость. Колесо замедлило бег и начало щелкать. Подростки стали кричать, как бы подталкивая его. Еще немного, крошка, уговаривал Стив Бернхард. Ещё немножко, дорогое. Колесо дощёлкало до третьего сектора и остановилось на двадцати 24. Толпа снова издала радостный возглас. "Джонни, ты выиграл! Ты выиграл!" закричала Сейра. Хозяин неприязненно присвистнул сквозь зубы и выплатил выигрыш. Доллар подросткам, два Бернхарду и двенадцать долларов Джонни. Теперь перед Джонни лежали на столе 18 долларов. Игра продолжается. Игра продолжается, эй, Еще раз, дружище. Сегодня колесо с тобой на пару. Джонни взглянул на Сейру. Как хочешь, Джонни. Ей вдруг стало не по себе. Давай, дядя, подзадоривал подросток со значком Джимми Хендрикса. Одно удовольствие поглядеть, как отделывают этого типа. Ладно, сказал Джонни. Последний раз. Ставьте на что хотите. Все взоры были обращены на Джонни, который стоял, задумчиво потирая лоб. Его обычно добродушное лицо застыло, стало серьезным и сосредоточенным. Он смотрел на колесо в кольце огней, поглаживая пальцами гладкую кожу над правой бровью. Оставляю сказал он наконец. По толпе прокатился вопросительный шепот. — Ох, дядя, это уже чересчур. Разошелся, — сказал Бернхард неуверенно. Он оглянулся на жену, но та пожала плечами, давая понять, что для нее это полная загадка. Эх, была не была, я с вами. Подросток со значком взглянул на дружка, тот пожал плечами и утвердительно кивнул. Хорошо, сказал он, поворачиваясь к хозяину. Мы тоже оставляем. Колесо завертелось. Сира слышала, как сзади один из чернорабочих поспорил на пять долларов, утверждая, что третий сектор больше не выиграет. В животе у нее опять забурчало, но на этот раз боль не отпустила, а пошла кругами снова и снова, и тут она поняла, что ей становится плохо. На лице выступил холодный пот. Колесо начало останавливаться у первого сектора, и один из подростков скинул руки от досады, но не ушел. Колесо просчитало: одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Наконец-то хозяин выглядел довольным. Тик-так-тик. четырнадцать, -тик, пятнадцать, шестнадцать. "Проскакивает", сказал Бернхард. В его голосе слышалось восхищение. Хозяин смотрел на свое колесо с таким видом, что казалось, будь его воля, он протянул бы руку и остановил его. Оно прощёлкало 20, 21 и остановилось на цифре 22. В толпе, которая выросла уже человек до двадцати, снова раздался победный крик. Наверное, здесь собрались все запоздалые посетители ярмарки. Сейра неясно слышала, как чернорабочий, проигравший пари, ворчал что-то о дьявольском везении, отдавая деньги. В голове у нее шумело. Внезапно она почувствовала ужасную слабость в ногах, Ее бил озноб, тело не слушалось. Она заморгала, и тут голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Мир покачнулся и накренился, словно они только что разогнались на карусели и вот теперь медленно останавливаются. Мне попалась несвежая сосиска, подумала она с тоской. Вот чем сыра оборачивается счастье на деревенской ярмарке. Ай-ай-ай, произнёс хозяин без особого энтузиазма и раздал деньги. «Два доллара подросткам, четыре Стиву Бернхарду и целую кучу Джонни три десятки, пятерку и один доллар. Хозяин не то, чтобы учился радостью, Но был тем не менее оживлен. Если долговязый с хорошенькой блондинкой вздумает опять поставить на третий сектор, хозяин почти наверняка вернет свое. Пока этот парень не забрал со стола деньги, еще не все потеряно. А если он уйдет? Ну что ж, хозяин сегодня отхватил тыщонку на колесе и может себе позволить поделиться с ближними. Станет быстро известно что на колесе соло-драмора был крупный выигрыш, и завтра сюда поварят игроки как никогда раньше. Выигрыш хорошая реклама. Ставьте куда хотите, пропел он. Несколько человек из толпы пододвинулись к столу и начали ставить десятицентовики и четвертаки. Однако хозяин смотрел только на одного игрока. Что скажешь, дружище? Играем по-крупному? Джонни взглянул на Сейру. — "Что ты? Эй, Что с тобой? Ты похожа на призрак". "Что-то с желудком", сказала она, выдавливая улыбку. "Я думаю, это сосиска. Может, поедем домой?" "Конечно, пошли". Он собирал кучку помятых денег со стола, и тут его взгляд снова упал на колесо. Глаза перестали светиться теплом и заботой. Казалось, они опять потемнели, стали холодными, задумчивыми. Он смотрит на это колесо, как маленький мальчик на собственный муравейник, подумала Сейра. Минутку, сказал он. Хорошо, ответила сэра, хотя чувствовала какую-то пустоту в голове и боль в желудке. К тому же в животе бурлило, что ей совсем не нравилось. Боже, только бы все обошлось, пожалуйста, она подумала. Он не успокоится, пока все не проиграет. И затем со странной уверенностью. Но он не проиграет. Ну что, приятель, спросил хозяин. Ставишь, нет? Играешь, нет? слиняешь — нет? передразнил один из чернорабочих, раздался нервный смешок. Перед глазами Сэры все плыло. Джонни вдруг сдвинул купюру и четвертаки на угол доски. Ты что делаешь? искренне удивленный спросил хозяин. Всю кучу на девятнадцать, — ответил Джонни. Сэйри хотела застонать, но она сдержалась. По толпе прошел шепот. — Не искушай судьбу, сказал Стив Бернхард на ухо Джонни. Джонни не ответил. Он уставился на колесо с каким-то безразличием. Глаза его казались почти фиолетовыми. Внезапно раздался звенящий звук, который Сэйра поначалу приняла за звон в ушах. Затем она увидела, как другие, уже поставившие деньги на кон, забирают их со стола, оставляя Джонни играть одного. Нет! Хотелось ей закричать: "Не так! Не в одиночку, это нечестно!" Сэй закусила губу. Она боялась, что ее стошнит, если она откроет рот. С животом у нее было совсем худо. Кучка денег, которую выиграл Джонни, одиноко лежала под ярким светом. 54 доллара. А выигрыш на отдельной цифре был десять к одному. Хозяин облизнул губы. Мистер, по закону я не должен разрешать ставить на отдельные цифры больше двух долларов. «Ты это брось, прорычал Бернхард. Ты не должен был разрешать ставить свыше десяти на цифру. А ты только что дал ему поставить восемнадцать. Что, в штаны наложил? Нет, но давайте обрезал Джонни. Или я ухожу. Моя девушка не совсем здорова. Хозяин взглянул на толпу. Та смотрела на него враждебно. Глупцы не понимают, что парень выбрасывает деньги на ветер, а он пытается образумить его. Черт с ними. Все равно им не угодишь. Пускай хоть на голову становится и проигрывает в чистою. По крайней мере, можно будет закрыть павильон на ночь. Ну что ж, сказал он. Если среди вас нет государственного инспектора, он повернулся к колесу. Крутится, вертится колесо, где остановится, не знает никто. Он крутанул, и цифры немедленно превратились в одно сплошное пятно. Какое-то время, показавшееся вечностью, не слышалось ни звука, лишь жужжало колесо судьбы, и черне ветёрок где-то играл колой тента, и в голове у Сейры болезненно стучала. Она мысленно просила Джонни обнять ее, но он стоял неподвижно, руки на столе, глаза прикованы к колесу, которое словно решило крутиться вечно. Наконец вращение замедлилось, настолько, что она могла читать цифры и увидела девятнадцать, один и девять, выведенные красным на черном фоне. Они то появлялись, то пропадали. Плавное жужжание колеса перешло в мерное постукивание, громкое в этой тишине. Цифры скользили мимо стрелки все медленнее и медленнее. Один из чернорабочих с удивлением воскликнул: «Мать честная! Еще, глядишь выиграет". Джонни стоял спокойно, глядя на колесо, и теперь ей казалось, может из-за плохого самочувствия Живот то и дело схватывало, что глаза у него почти черные. Джекиль и Хайт», — подумала она, и внезапно почувствовала безотчетный страх перед ним. тик таки тики-таки, Колесо щелкало, оно прошло второй сектор, миновало пятнадцать и шестнадцать, щелкнуло на 17 и после секундного колебания на 18. Последний щелчок И стрелка уткнулась в гнездо под номером девятнадцать. Толпа затаила дыхание. Колесо еще слегка качнулось вперед, и указатель уставился в шпильке между девятнадцатью и двадцатью. Долю секунды казалось, что шпилька не удержит указатель на 19, что в последний миг он перескочит на двадцать. Однако силы колеса иссякли, Оно вернулось назад и замерло. Какое-то время в толпе не раздавалось ни звука, ни единого звука. Затем один из подростков произнес благоговейным шепотом. — "Эй, дядя! Вы только что выиграли пятьсот сорок долларов!" А Стив Денхард добавил: "Никогда еще такого не видел. Никогда." Затем толпа взорвалась. Джонни хлопали по спине, толкали. Люди протискивались мимо Сэры, чтобы дотронуться до него, и на мгновение, когда ее оттерли, она почувствовала себя вконец несчастной. Ее охватил панический страх. Сэру пихали, обессеренную туда-сюда, в животе у нее все переворачивалось. Перед глазами черными кругами ходило колесо.